Пророчество Кассандры. Прежде чем продолжать повествование, надо вернуться немного назад и рассказать историю о ссоре богини, знаменитую историю о яблоке раздора. Боги решили выдать замуж богиню за смертного человека. Богиня Фетида обитательница моря, была одной из пятидесяти Нереид, дочерей Нерея, старого бога морских глубин. Прекрасная Нереида привлекла внимание самого Зевса, владыки богов и людей. Но никто из богов, даже Зевс, не решился бы стать мужем Фетиды. Юной богине было предсказано, что у нее будет сын, который превзойдет силой и славой своего отца. Зев вспомнил, как он сам сверх с престола своего отца Кроноса и стал верховным божеством. Он не хотел подвергнуться такой же участи, не хотел иметь сына, который свергнет его и воцарится над миром. Но если бессмертным богам не нужны продолжатели рода, могучие дети, зато смертный человек – Счастлив видеть в детях свершение своих надежд, свое бессмертие. Поэтому совет богов и решил отдать Фетиду замуж за царя Пелея, прославленного героя, участника похода аргонавтов. Пусть его сын будет гордостью отца, величайшим из героев. Это было роковым решением. На свадебный пир Пелея прибыли все верховные боги не пригласили только одну Эриду, богиню вражды и раздора. Оскорбленная таким пренебрежением, богиня поклялась отомстить за обиду. Она сделает любовь источником злобы. Она заставит богов погубить обещанного ими Фетиде могучего сына. Эрида замешалась в толпу рабов и рабынь, обслуживавших брачный пир. Она принесла с собой чудесное золотое яблоко. Такие яблоки росли только на краю света, в волшебном саду, который охраняли нимфы Геспериды. Богиня Раздора поссорила нимф между собой и, пользуясь общим смятением, украла из сада одно яблоко. На этом-то яблоке она сделала надпись «Прекраснейшей» и подбросила его в палату, где веселились родичи Пелея и его божественные гости. Яблоко подняла одна из главных богинь Олимпа, сладко смеющаяся Афродита. Тотчас к ней подошли две другие могущественные богини Гера и Афина. Прочитав надпись на яблоке, богини заспорили. Каждая из них считала себя прекраснейшей. Каждая хотела получить чудесное яблоко как доказательство своего превосходства. За решением спора они обратились к Зевсу. Но Верховный Бог не захотел навлекать на себя неудовольствие богинь. Он обещал им назначить судью в их споре. Он подозвал своего верного вестника, легконогого бога Гермеса, и велел ему сопровождать всех трех богинь на далекую Иду, горный хребет, возле которого находился город Троя, и там разыскать юнного Париса, прекрасного пастуха из города трой Парис был младшим сыном троянского царя Приама. Вместе с рабами своего отца он пас стада на горных пастбищах Иды. Богини предстали перед юным пастухом в блеске своей олимпийской красоты и могущества и потребовали, чтобы он присудил золотое яблоко раздора той, которая кажется ему прекраснее других. Юноша был смущен и ослеплен видом бессмертных богинь и не мог решить их задачу. Тогда каждая богиня посулила ему неслыханную награду если он решит спор в ее пользу. Могущественная Гера, жена владыки богов Зевса, обещала Парису славу и богатство знатнейшего царя. Мудрая воительница Афина Паллада, та, что во всеоружии и силе появилась на свет из головы самого Зевса, пообещала юноше сделать его мудрейшим и храбрейшим военачальником, победителем несметных врагов. Наконец, третья богиня, Прелестная богиня любви и красоты Афродита пообещала Парису, что его женой будет прекраснейшая в мире женщина, похожая на нее Афродиту. И юноша, не колеблес, протянул яблоко богине любви. Старшие богини в гневе вскочили на свою золотую колесницу и умчались к себе на Олимп. Афродита же подтвердила свое обещание и велела Парису терпеливо ждать ее знака, хотя бы ему пришлось ждать не один год. Боги будут препятствовать его счастью, но она, Афродита, сумеет преодолеть их сопротивление. Медленно мелет мельница богов. Некуда торопиться бессмертным, они не спешат совершить свою волю. Много лет прошло с тех пор, как богиня любви обещала троянцу Парису в жены прекраснейшую из женщин. Давно дожидался Парис, чтобы богиня вспомнила о нем. Наконец, однажды ночью он увидел необычайный сон. Сама сладко смеющаяся Афродита явилась к нему и сказала. Теперь настало время, Парис, когда я смогу исполнить свое обещание. До сих пор мне мешали старшие боги. Под их покровительством вышла замуж прекрасная Елена, которую я предназначила тебе. Я решила расторгнуть этот брак. Елена должна стать твоей женой. Сейчас все боги Олимпа отбыли границам земли, туда, где мировая река Океан обтекает земной диск. Они хотят навестить наших смертных родичей, народ эфиопов. У Гомера эфиопы – это мифический народ, по представлению греков, населявший оба края земли – на востоке и на западе, у берегов мировой реки Океана. Пока боги гостят у эфиопов, ты должен успеть похитить Елену. Отправляйся в далекую Лаконию, в город Спарту. Там, в доме царя Менелая, ты увидишь Елену. Снаряжай корабль и собирайся в путь. Я пошлю тебе попутный ветер и дам знак к отплытию. На открытом берегу троады а Труада — это страна на северо-западе Малой Азии, принадлежавшая городу Трое, возвышался новый чернобокий корабль. Солёная морская волна ещё ни разу не поливала его, не трепали его бурные ветры. Корабль стоял на песчаной отмели между Сигейским и Ретейским мысом. Два толстых бревна поддерживали его с боков и защищали от волн, набегавших на берег. Корабль был осмолен и раскрашен, и похож на глазастое морское чудище, выброшенное бурей песок. Его высокая носовая часть изображала человеческое лицо – Красный форштевень обозначал нос. По бокам были нарисованы красные щеки, а наверху под самым бортом смотрели продолговатые белые глаза с черными зрачками. Кормовая часть корабля тоже была высокой. Общей палубы не настилали, а устраивали два помоста на носу и на корме. С них можно было сойти внутрь корабля по большим ступеням. Середина судна была низкой, здесь находились скамьи для грибцов. Посередине, вдоль киля, лежала наготове мачта со свёрнутым пурпурным парусом. На этом новом корабле под праздничным парусом собирался плыть в Ахейские страны сын троянского царя Парис.